Студент-подводник Угол атаки «Ты, Яшка, в зеркало давно смотрелся?» Возмущался красавчик Армен «Чё девки в тебе нашли?» «Не суетись, Ара» Отвечал Михеич Ким Ровными механическими движениями ладони Оглаживая свою идеальную Волосок-к-волоску Прическу цвета вороного крыла «Хочешь, чтоб и тебя любили? Давай тебе ногу сломаем Или обрезание сделаем» «Русская баба – она существо жалостливое. Генетика. Понимать надо». «Это относится только к физическим недостаткам?» – отрывался от нового мира интеллектуал Гусси. «Да», – отрезал Михеич. «Если бы принимались в расчет умственные, тебе в дон-жуанстве не было бы равных». Яков и сам понимал, что всеобщей любовью пользуется не вполне заслуженно, что отчасти дело в еще не успевшем забыться эксперименте с монументальной колхозной печкой и облупленной алюминиевой кружкой, доверху наполненной бензином, что именно поэтому с ним, зеленым первокурсником, не гнушаются здороваться даже старожилы общаги, а уж девушки и вовсе обхаживают как родного. Своей внезапной известностью он теперь напоминал себе своего отца, любая прогулка, с которым по улицам родного города превращалась в череду рукопожатий. «Кто это?» – интересовался маленький Яша после обмена любезностями с тридцать восьмым или тридцать девятым прохожим подряд. «Спроси что-нибудь полегче!» – тихо отвечал папа, а сам в это время уже улыбался следующему встречному, тянущему к нему правую руку. Похожая ситуация случилась и с самим Яковом через пару недель после возвращения из таежно-картофельной глуши. Он шел по коридору общаги, еще не решив, куда заглянуть для начала – в учебку или в туалет. И тут ему в рукав мертвой хваткой впилась какая-то расхристанная девица. Неприбранное лицо было Якову смутно знакомым, откуда-то всплыл в голове то ли Иркутск, то ли Якутск, но имени он точно не знал. Этого, впрочем, от него и не требовалось. «Яшенька, дорогой, ну, наконец-то!» – затараторила девица, будто давно уже его здесь подкарауливала, но представиться не подумала. «Вот уж кто нам поможет! Ведь поможешь, Яша, правда?» Яков кивнул. Одной из своих несомненных добродетелей он считал неспособность отказать девушке, пусть и не вполне знакомой, и даже не слишком красивой. «Снегопад, снегопад!» «Если женщина просит...» Начал у него в голове акцент на небрегладзе но допеть не успел. Девица как-то очень сноровисто втянула его в дверь. «Ну вот, пожалуйста, Яша, полюбуйся!» Любоваться, в общем, было особенно нечем. Типичная женская комната. Всюду фотографии в дурацких рамочках, кисточки, рюши на шторках, не сильно еще увядший оранжевый тюльпан в чистовым этой кефирной бутылке на белой кружевной салфетке. Хозяйки стоят по стойке вольно, лица зареваны, на щеках мокрые дорожки. И тут же причина коллективного плача Ярославин. Мясистый красномордый мужчина в тельняшке. Сидит, как падишах, на аккуратно заправленной кровати. Смял толстым локтем мягкую подушечку в расшитой вензельками нежно-лазаревой вьетнамской наволочке. Поливает бедных девушек такими словами что даже шуцик зажмурился бы. — Ну вот как? — вопросительно резюмировала та, что просила помощи, и замерла в ожидании. Падишах обернулся к ней. — А ты, ёб, вообще чеши в свою тундру замерзших мамонтенков открытым способом добывать. — Точно из Якутска, — удовлетворенно подумал Яков и тут же осознал весь кошмар возложенной на него ответственности. Ответственность была столь масштабной, что он даже пригнулся под ней, но только в душе, а снаружи постарался этого не показывать. Моргнул, стряхивая липкое оцепенение, и предстал перед неизвестным, как лист перед травой. «Простите, уважаемый», — начал Яков, еще не зная, чем закончить. «Это еще кто?» — в него уставились Очень красные глаза и очень толстый, сильно указательный палец. «Это Яков!» – представила Якутянка. «Сейчас он тебе все объяснит. Давай, Яша!» Яков недоуменно посмотрел на нее, как будто первый раз увидел. Она кивнула. Он перевел взгляд на сидящего. «Я... Э... мне кажется, что ваше... М пребывание в этом помещении представляется...» в некотором роде отнюдь э, нежелательным. Вьетнамская наволочка упруго расправилась, и оказалось, что на ней живет веселый разноцветный калибри. Освободив птичку, угнетавшая ее десница переместилась к груди мужчины. Пальцы нащупали вырез тельняшки и потянули ее вниз. Тельняшка оказалась упругой. Так что действо слегка затянулось. Затем раздался звук, напоминавший автоматную очередь в сильно замедленном воспроизведении или вдумчивый, неторопливый пук. Из образовавшегося в итоге декольте в сине-серую полоску с рванными краями угрожающе выглянула большое, бледное, рыжеволосое пузо. «Да я ее три года...» чтобы какая-то, ёб, на подводном, ёб, флоте, военно-ёб, морском...» Сосредоточившись на вычленении смысла из произносимого, Яков пропустил важный для себя момент, когда оратор неожиданно резво поднялся на ноги. Но успел отметить, что его правая рука, покончив тельняшкой сжалась в нечеловеческих размеров кулак и стала как снаряд катапульты подтягиваться к плечу, находившемуся примерно на уровне якового носа. В такие минуты время сжимается. Он знал это не только по фильмам про войну, но и по собственному опыту. Когда-то очень давно, когда ему было лет девять, они с Гошей Рыбиным играли во дворе в хоккей. Играли на ногах. Гоша еще не выклянчил коньки у родителей, а Яша даже и не клянчил, потому что все равно не умел на них кататься и даже учиться почему-то не хотел. И тут пришли большие пацаны. И друзьям пришлось сдвинуться в угол, так как оккупанты сначала просто носились по льду, как оглашенные, и специально тормозили так, что в Яшу с Гошей летели снопы острых ледяных брызг, а потом начали отрабатывать щелчки. «Яша, сзади!» Страшным голосом взревел Гоша, Яша обернулся и увидел шайбу. Она летела ему точно в лицо. Он потом так и не смог объяснить ни себе, ни другу, откуда взялось время на то, чтобы осознать происходящее, бросить клюшку на лед, низко присесть и, распрямившись, как пружина, перемахнуть через бортик, а потом снова опуститься на коленки и только тогда услышать густой черный удар прессованного каучука, а вздрогнувшую от такого коварства дощатую стенку. Вот и теперь кулак моряка, как сквозь воду скользил. Время замедлилось. Тетива катапульты разжалась, И страшный снаряд начал движение по незамысловатой траектории, упиравшейся Якову аккурат в подбородок. «И боец молодой вдруг поник головой, комсомольское сердце пробито!» Возопил в голове краснознаменный хор советской армии и военно-морского флота имени Александрова, и Яков решил, что от груза ответственности пора избавляться. «Он не бежал, нет!» Это было бы недостойно, да и некуда, если честно. Наоборот, расправил плечи и выпрямил позвоночник, и стал сантиметров на семь выше. Ерунда, подводника этим не запугать, но кулак приземлился не на лицо и даже не на шею, а где-то между ключиц. Больно, конечно, но не смертельно. Законы физики в очередной раз доказали свою универсальность. Потенциальная энергия трансформировалась в кинетическую, и более легкое тело, соприкоснувшись с более тяжелым, совершило перемещение в направлении противоположном столкновению. Тело Якова, состоявшее из костей и не желавшее их лишаться, уселось на кровать и возвращаться в исходное положение больше не собиралось. Более легкое тело поняло: добродетели могут быть не только приятными и иногда еще и полезными. Случается, что они вредны, а порой и опасны для здоровья. Причем, что особенно обидно, для здоровья их же собственного добродетельного носителя. «Александр, прекратить немедленно! Быстро в свою комнату, пока комендант не застукал! У тебя уже два предупреждения! На вокзале жить собираешься?» Этот рев стал для Якова доброй вестью. Вопил... Повисший на страшном мужике маленький пышногрудый четверокурсник Мотя Корнев, с которого общага пылинки сдувала, потому что он был председателем студсовета и ведал вопросами расселения. «А ты рехнулся, да? Да тебя прямо сейчас из универа отчислять надо!» Выпроводив подводника со свисающими ошметками тельняшки, Мотя набросился на Якова. «За что, Мотя?» Яков, представив реакцию родителей, передернулся. «За хроническую неуспеваемость, тундра!» «Он путает», — подумал Яков. «Тундра тут сегодня не я». «Но сказал другое?» «Так я... я еще ни одного экзамена не завалил. У меня еще даже ни одной сессии не было». «За будущую хроническую неуспеваемость! Мозгов-то у тебя совсем нету! А без мозгов как учиться?» «Почему это у меня мозгов нету? Я на вступительных девятнадцать баллов набрал из двадцати». — Ага, Веня тоже говорит, что мужчина, потому что два раза с классом в поход ходил. — Причем тут Веня? — обиделся Яков. — Притом, были бы у тебя мозги, не попер бы на Молоха с кулаками? — Да не пер я ни на кого, ни с какими кулаками. — Да я вижу, что не пер. А то б я с тобой не здесь сейчас разговаривал, а через дорогу в травпункте. Вдруг оттаял председатель. И добавил, обращаясь уже ко всем, — Увидите Молоха, особенно когда он выпимши? Прячьтесь, тихо-тихо, чтоб он вас не заметил. И уже уходя пробурчал. Только не пытайтесь на замок закрываться, у него, сука, слух, как у эхолота, щелчок услышит, меняй потом за вами косяки. В прятки с подводником играли всей общагой. И во время первой для Якова сессии, видно, устав от догонялок, Молох очень профессионально отловил своих жертв скопом, как стая дельфинов отлавливает макрель. К экзаменам народ готовился не в бардаке своих комнат, в которых всегда присутствовали отвлекающие факторы. Кто-то, подпевая дурным голосом, слушал расхлябанный магнитофон, кто-то, чавкая и утираясь, уминал добытое правдами и неправдами пропитание, кто-то, всхлипывая и постановая, занимался вообще не весь чем, а в учебках, специальных классных комнатах которых, как и туалетов, имелось по одной на этаж. В учебке четвертого этажа той ночью собралось человек пятнадцать. Юноши и девушки с разных курсов шуршали книжками, конспектами и шпаргалками и запивали знания остывшим сладким чаем, от которого на поверхности чашек, утянутых из профилактория на втором этаже, оставался плохо смываемый коричневый налет. «Внимание!» – громко прошептал кто-то. «Не вертите головами снаружи, молох!» Яков скосил глаза. Через застекленную дверь, не мигая, в аудиторию вперились две красные точки. Мысли в них не было. Но вдруг почудилось, что в них мелькнула грусть. «Грусть подводника? Чур меня!» — подумал Яков и опустил взгляд. Молох исчез. Опасность миновала. Аудитория шумно выдохнула. Яков посмотрел на часы полтретьего. «Еще две страницы до конца главы и в люлю. Экзамен восемь». «Бух!» Учащиеся, забыв о технике безопасности, разом обернулись к двери. «Бух! Бух!» За дверью стоял Молох. Лицо сосредоточено. От былой печали ни следа. Подводник был занят делом. Он вгонял в дверь по периметру пятидюймовые гвозди вгонял аккуратно и неторопливо, как добросовестный портной пришивает к планке рукав. Народ снова демонстративно углубился в учебу и на происходящее реагировал только синхронным вздрагиванием в момент очередного удара. «Бух-бух-бух!» Быстро, будто торопясь куда, сказал молоток напоследок, и Молох удовлетворенно осмотрел результаты своего труда. Наклонился Исчез на секунду из стеклянного прямоугольника. Видно, клал на пол свой инструмент. Потом опять поднялся. Отряхнул ладони, как плотник от опилок. Взялся за дверную ручку, дернул. Дверь не поддалась. Дернул сильнее. Снова безрезультатно. Уперся в косяк всем телом. Напрягся. Потянул. Лицо стало цвета глаз. Глаза наоборот повелели. Раздался неясный чпок и Молох отлетел к противоположной стене коридора, приложившись к ней спиной. Ловко, как шимпанзе в телевизоре потер ушибленную правую лопатку, замер с занесенной за спину левой рукой, недоуменно посмотрел на дверь, потом на дверную ручку в своем правом кулаке. Губы сложились в неслышное «Ёп!». Подошел к двери и проговорил пунцовым ртом, прижатым к стеклу и оттого похожим на рыбий. «Повезло вам, суки!» Бросил ручку на пол и ушел. Но иногда он был незаменим. По выходным, через неделю. В первую и третью субботу каждого месяца, плюс большие праздники, минус каникулы, администрация общаги номер один учиняла «Танцы в красном уголке», в котором, если что и было красным, то лишь лица посетителей. Но даже их матовое свечение терялось на фоне шевелящегося черного войлока. Богадельня из трехсот обитателей которой мужчин вместе с нелегалами и гомосексуалами насчитывалась хорошо, если три десятка с полным на то основанием именовалась в городе Центральным Девохранилищем или ЦДХ. И на эти три веселых буквы Как сайра на синий фонарь траулера стекались со всего Владивостока курсанты многочисленных морских учебных заведений. Они ходили ротами и носили черные шинели, перехваченные ремнями с золотыми якорями, которые в любой заварушке мгновенно превращались в страшное оружие флотского люмпина. Как этот многоголовый ужас в слепых безлычих погонах просачивался через вахту с улыбчивой, но не сговорчивой баб Наташей, для Якова всегда было тайной. Но факт оставался фактом. В первую и третью субботу каждого месяца, где-то ближе к полуночи, цветовая гамма красного уголка неумолимо смещалась к черному. И вскоре, за поводом не заржавеет, ремни покидали талии и наматывались на кулаки». Два раза в месяц сочетание красного и черного обретало свой первоначальный зловещий смысл. И вот тут Саша Молох выходил на первый план, меняя традиционное для себя амплуа плохого парня на маску супергероя. «Снимите меня с предохранителя!» Коротко приказывал он и, не дожидаясь ответа, клином вгрызался в неприятельские ряды. Молох имелся в общаге в единственном числе, но вламываться в бурсачей и шмонщиков ему каким-то образом удавалось именно клином. В первые секунды, столкнувшись с таким натиском, противник мешкал и даже пятился. Но потом Саша, как истинный подводник, уходил на дно, и над ним смыкались по полярному черные массы, тревожимые лишь рябью поднимающихся и опадающих рук. Изредка колышущуюся пучину прорезал его торжествующий бас «Бауаст, ёпта!» И тогда два-три туловища взлетали в воздух, но тут же неумолимо опускались обратно. Мачумба плавно перерастала в погоню. Черная курсантская орда, как девятый вал, перехлестывала снизу вверх с этажа на этаж, снося все на своем пути. Детские коляски на лестничных клетках, шкворчащие в бытовках сковородки с котлетами из частиковых рыб в томатном соусе, а заодно и хозяек, колясок и котлет, жительниц общаги. Громко вижащих и безнадежно, уже просто по привычке, ищущих защиты от пьяной матросни у своих мальчиков, таких умненьких, таких интеллигентненьких, таких родненьких, которых еще вчера, да что там вчера, буквально три часа назад, ублажали чаем с лимоном и жареной картошкой с кабачками. Но раздраенному вдрыск Цдеховскому гарнизону было уже не до кулинарных сантиментов, и не до сопутствующих потерь в рядах мирного населения, не споткнуться бы о ступеньку, не растянуться под этой грохочущей сапожищами черной волной, не раствориться в ней, добраться до последнего рубежа. В комнате с Яковом жили любитель толстых журналов и дам Гусси, Краснобай Михеич Ким и Сэм Хромая Нога. У окна, зажатой кроватями и тумбочками, стоял неприметный журнальный столик, на который гостям садиться строго воспрещалось, вне зависимости от степени алкогольного или иного опьянения. «Это вам не диван», – мягко объясняли жильцы. «Да ладно!» – возражали самые настойчивые. «Что ж вы эстетствуете, полировочка тут у вас, что ли, покорябается? Так у нас, небось, задницы, а не напильники». Тогда Сэм, хромая нога, снимал с носа свои фартовые очки в тонкой металлической оправе, заворачивал их в барходку, аккуратно клал на подоконник, делал короткую разминку, глубоко вдыхал тощей грудью с вытатуированным на правой стороне знаком качества и на выдохе наносил по столику несильный удар коленкой. Столешница беспрекословно отлетала в сторону, а остальное разваливалось на четыре ножки почти метровой длины и ромбовидного сечения. При внимательном рассмотрении выяснялось, что их тонкие концы кругло, без заусенец, обточены на токарном станке и обработаны шкуркой-нулевкой. А у самых оснований имеются аккуратные дырочки с продетыми в них толстыми обувными шнурками по 16 копеек за пару. Каждый шнурок завязан в петлю. Две секунды, и он уже нежно обвивает запястье бойца. Это и был их укрепрайон. Дезинтегрированный журнальный столик позволял продержаться до прибытия ментов и флотских патрулей. Правда, однажды Яков умудрился схлопотать по лицу собственной же граненной дубинкой. Нос не сломался, удар был не очень сильным, но пришелся прямо в переносицу. И на следующее утро оба его глаза украсились абсолютно симметричными, круглыми и сине-черными фонарями. Хоть темные очки на лекции носи, как итальянец. Хорошо, что универ не школа, прозвища надолго не прилипают, а то ходил бы лемуром до скончания века.